На мистический она была настроена давно. Мало помалу она вся ушла в эту область, и здесь, в одиночестве души, она стала видеть весь смысл жизни, строя на началах религии все свои принципы. Э этими настроениями она заражала других. Их не избежал прежде всего сам государь. Свидетели подметили это и говорят, что его религиозное настроение стало гораздо более заметным в последние годы, чем раньше. Я уже говорил про Бодкина, но наиболее характерно это явление у Гендриковой. Потеряв мать, молодая девушка беседует в своём дневнике с душой покойной и говорит себе самой от её имени. Ты видишь, как ты боялась этого ужасного следования за моим гробом. И облегчила тебе это. Я дала тебе почувствовать то, о чём ты молилась, что я с тобою. И душу твою наполнил такой мир,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 Но всегда нельзя испытывать эти блаженные чувства. Графиня вверяет дневнику свои мысли и чувства после смерти ее матери. «И я почувствовала, что надо ей улыбнуться, а не плакать, чтобы не препятствовать душе ее вернуться туда, куда она давно стремилась. Радость моя, помоги мне не чувствовать такое равнодушие к окружающей жизни. Внеси в душу мою твою любовь ко всем. И избави меня от раздражения». «Научи меня совершенствоваться, чтобы и приблизиться к Богу и к тебе». Сравнивая этот дневник графини с письмами к ней императрицы, я вижу в нем не графиню Гендрикову, а государыню императрицу Александру Федоровну. Это не только ее мысли, но и ее слова, ее выражения. Сюда, конечно, к религии обратилась она, когда поняла, что жизнь ее надломлена, что ее сын гемофилик. Наука облегчала страдания мальчика, но она не могла устранить их и избавить её саму от вечного напряжения страха увидеть сына внезапно мёртвым. Она обратилась к Богу и стала искать в молитве то, чего не давала наука. О чём могла молиться она? Её эксалтированная вера, порывистая властность её натуры, любовь к сыну всё заставляло её молить у Бога исцеления ему, полного излечения.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 По моей молитве он не хочет мне дать свою благодать и исцелить моего сына. Она стала искать человека, который вымолил бы спасение её сыну. Куда она могла обратиться, цепляясь за эту мысль, ставшую для неё основной? Только среда простого народа, без искусственно живущего верой, могла создать ей нужного человека. Она и дала ей его. Это был мужик из Сибири Григорий Распутин.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 Я не видела никогда столь религиозного человека. Она искренне верила, что молитвой можно достичь всего. Вот, как мне кажется, на этой почве и появился во дворе Распутин. Она верила, что его молитвы облегчают болезнь Алексея Николаевича. Гипс. Государеня верила в его распутинна правитность, в его душевные силы, что его молитва помогает. Занотти. Всегда она была религиозной. Мало помалу Она из религиозной превратилась в фанатичку. Религия для неё в последние годы была всё. Она очень любила молитву и богослужения, но обрядность сама её не захватывала всерьёз. Она поддавалась религии умом. На все вещи она мало-помалу стала смотреть именно с точки зрения религиозной.